Глава тридцать седьмая. Собеседники. Энджи. «Как вам дворец? Нравится?» – спросил Войс. Видимо, в ожидании Рэя решил развлечь меня светской беседой. «Да», – лаконично отозвалась я, выискивая взглядом знакомые лица парни из команды и Теслера. «А на своей планете вы бывали на балах?» – поинтересовался Тиран. «Нет». «Любите танцевать?» «Да». «Хотите потанцевать со мной?» Выбил он меня из колеи вопросом, когда я сама втянулась в игру «да нет». Но ответить я не успела. «Простите мне мою бесцеремонность, но хочу вас просветить, что меховые кладчи уже не в моде, а черный цвет плохо сочетается с золотым металликом, лучше белый». Ко мне неожиданно подошла одна из дам. «Прощаю». Равнодушно повела я плечом, глядя на эту высокую статную особу, смотревшую на меня сверху вниз так снисходительно, словно я была неразумным ребенком. Белое шелковое эластичное платье облегало ее тело настолько плотно, что выделяло каждую складочку на животе и боках, а на пышной белой груди с низким декольте красовалось массивное колье, ослепляя сиянием бриллиантов. Реденькие черные волосы были собраны на затылке в странный пучок с торчащими во все стороны золотыми украшениями, создавая эффект засохших цветов покоцанной клумбе. Черты лица были мягкими, но простоватыми, а в блеклых глазах светилось чувство превосходства и желание поучать. Казалось, что передо мной стоит да ярко, велением судьбы, попавшая в высший свет и теперь кичившаяся новым статусом. «Это эксклюзивный клатч. Он равен по стоимости космическому кораблю», — очень серьезно пояснила дамочка Тиран, пряча иронию. «Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться». «Правда?» – сильно удивилась эта особа, принимая слова моего спутника за чистую монету. «И кто же дизайнер? Модный дом Ля Фертейн? Лензо? Или Гаучи?» В ее глазах вспыхнул неподдельный интерес. «Скорее Мяучи!» – не выдержав, рассмеялась я и с удивлением увидела, что Тиран тоже не сдержал смеха. Вокруг нас все потрясенно притихли, включая доярку в шелках. Наверное, они нечасто видели сурового главу отдела госбезопасности даже просто улыбающимся. А уж про смех и говорить нечего. «А ваша дама шутница, Тиран!» – поджала губы аристократа. «Ой, сумочка шевелится!» – чуть не подпрыгнула она от неожиданности и с раскрытым ртом уставилась на няшика. «Это... это же кот с животными на бал!» – возмутилась она. «Какая прелесть! Няшинский котенок!» К нам подошел одетый в золотистый камзол блондин с небольшой залысиной и холодными рыбьими глазами. Под его взглядом я почувствовала себя голой. «Ты представишь меня, милая Жермунда!» Хозяйским жестом приобняв нашу собеседницу за талию, этот тип чмокнул ее в обнаженное плечо. Девушка была выше его на полголовы, так что сильно сгибаться не пришлось. «Жермунда?» Удивилась я. Неужели передо мной та самая бывшая невеста? Интуиция вопила, что да. Но что Рей в ней нашел, я понять не могла. Но ну, никак. А этот напыщенный лещ в золотом камзоле должно быть кузен императора. Тирана Войс, это и так знаешь, а это его спутница. В мою сторону небрежно махнули пухлой белой ручкой. Ваше высочество, Жиль Гэдвин, изобразил символический поклон Войс. «Леди Жермонда Крейслер, позвольте представить вам леди Энжи Анмор». Торжественно провозгласил Тиран, и дамочка застыла с отвисшей челюстью. А в мутных глазах неприятного блондина я была уже не только раздета, но и прикована цепями к кровати. Маньяк, однозначно. Подавила в себе желание передернуть плечами. «Я уже леди Гэдвин, вообще-то!» Машинально поправила его Жермонда. «Прошу прощения, не знал». Спокойно отозвался Войс, но по его лицу было видно, что все-то он знал. «Поздравляю со свадьбой!» – произнес он ровным тоном, каким сообщают «Сегодня хорошая погода». И наши собеседники синхронно кивнули. «Я, конечно, просила императора подобрать моему Рейчику хорошую партию, чтобы он не сильно страдал, потеряв меня. Но не думала, что это случится так скоро и что его жена окажется такой мелк, миниатюрной». Она явно хотела сказать «мелкой врединой», но вовремя спохватилась. «Прошу вас, не переживайте за Рея». Я растянула губы в милой улыбке, изображая само очарование. Ему сказочно повезло, ведь я подарю ему то, что не смогли бы дать ему вы. «И что же?» Лицо Жермонды стало каменным и пошло красными пятнами, а в глазах ее мужа сверкнул опасный огонек. Они оба решили, что я сейчас скажу «ребенка». «Любовь!» – припечатала я их обоих этим словом. Тиран с большим интересом за нами наблюдал. «Хорошего дня!» – со злостью прошипела бывшая невеста Рея и зашагала прочь, полыхая от тихого бешенства. «Еще увидимся!» – заявил кузен императора, глядя на войса, но я прекрасно понимала, что эта фраза предназначалась мне. «У вас настоящий талант заводить друзей!» А задачи нахмыкнул Тиран, когда неприятные собеседники уже скрылись из вида. Что есть, то есть. Тяжело вздохнула я, соглашаясь.